Авилов склонился за стереотрубой заместителя, увидел подходящие к высоте пикапы. На пороге заместитель обернулся. Даниил? Ну, не отрываясь от окуляров, откликнулся командир группы. Возможно, мне показалось, но с одной из машин вроде как пара человек на ходу выпрыгнула. И в тот момент вся колонна снизила скорость километров до десяти. Учту. Но, возможно, и показалось. Работай, Женя!» Заместитель связался с командиром батальона. А Вилов же наблюдал, как скрылись за высотой семь пикапов. Их присутствие там выдавало черное полотнище, что было закреплено на высоком шесте, И головная машина, которая вышла ближе к южному склону. Он перевёл перископы на траншею взвода охранения. Там действительно бойцы заняли позиции обороны. И в это время появился ночной охотник. Ударный вертолёт Ми-28 с блоком Минар, неуправляемых авиационных ракет на двух точках подвески. Он заходил на цель со стороны шоссе Сабра-Алеппо. Пикапы рванули было от высоты, но пусковые блоки выдали шлейфы дыма неуправляемых ракет. Нары накрыли всю площадь нахождения вражеских пикапов, в мгновение превратив их в груды металла. Боевики, что находились в них или в кузове у пулемётов, не имели шансов выжить. Отстрелявшись, Ночной охотник развернулся у Кадама и пошёл к месту обстрела. Видимо, командир экипажа хотел убедиться в выполнении задачи. Авилов внимательно следил за ним, чувствуя лёгкую тревогу. Он прошептал, прижавшись к аккулярам: "Ну зачем? И так всё ясно". Начальник штаба спросил: "Ты что-то сказал, командир?" Ничего, так не обращай, и крикнул ПЗРК. От земли к вертолёту метнулась молния. Экипаж, судя по действиям, был опытный. Вот Ми-28 веером разошлись россыпи ярких огней. Головка наведения ракеты Стингера поймала более мощную по тепловому излучению цель и отвернула с курса ниже у вертолёта. Попав в тепловую ловушку, она взорвалась в стороне. Авилов облегченно вздохнул, но выдох застрял в горле, когда он увидел, как от земли в хвост охотника пошла вторая ракета. И вот тут экипаж не успел отстрелить заряды. Ракета класса поверхность воздух вонзилась в двигатель Ми-28. Авилов вздохнул увидел яркую вспышку вертолёт как бы клюнул носом и теряя скорость, окутываясь чёрным дымом, пошёл к земле. Падал он мучительно долго, но это для Авилова. На самом деле охотник врезался в землю в считанные минуты. Заместитель был уже рядом. Он смотрел во вторую амбразуру, используя армейский бинокль. Он тоже увидел взрыв на земле и начавший подниматься вверх столб дыма. Чёрт оттолкнулся от стерня трубы Авилов. У духов ПСРК экипаж не мог покинуть машину, проговорил Базанов. Почему на новые машины не поставили катапульты? Тогда парни остались бы живы. Кто знает, почему не поставили. Может, сэкономили, а может посчитали, что в 28-м состоянии уклониться от ракет. Пулемёты же ему не страшны, а зенитные установки ЗУ-23-2 Базанов пожал плечами. Что теперь об этом, командир? Нет вертушки. Нет, ребят. А сволочь, что стреляла из ПЗРК, наверняка сейчас визжит от радости. И не видно их. Но скажу, действовали они умело. Пустили две ракеты одну за другой, зная, что первая скорее всего уйдёт на тепловой заряд, а вот вторая успеет достать вертолёт до повторного отстрела ловушек. Сработала радиостанция малого радиуса действия подполковника Авилова. Он ответил: "Гроза на связи. Астра". — Ты видел? — Да. — Откуда стреляли, не заметил? — Не из низины. — Кстати, тут еще те дела. — Что там? От Сабры подошли пикапы и грузовики с боевиками. Духов примерно рыл сто пятьдесят. Машин насчитали двенадцать. — Боевая техника. — Если ты имеешь в виду коробки, то их не видно. — Понятно. Расшевелили ли мы духов? Они начинают наступление неполными двумя ротами против батальона. Это же глупо. Смотри дальше. Теперь уверен, увидишь и кое-что ещё. Ты хоть намекни что. Спутниковая станция сработала сигналом вызова. Измени Астра, у меня спутник пищит. Понял? «Продолжаю наблюдение», — Авилов ответил по спутниковой станции. «Слушаю». «Даниил», — это Суслов. «Отвечаю». «Духи сбили Ми-28 на моих глазах!» Заместитель, продолжавший наблюдение, выкрикнул. «А это что еще за хрень? Минуту, Миша!» Подполковник повернулся к Базанову. «Что, Женя?» «Из балки, отходящей от высоты 202 и 3», В атаку пошла группа боевиков численностью «Рыл-15-20». «Из балки?» Зазвенел внутренний телефон связи. А Вилов кивнул Базанову. «Послушай, это комбат!» Подполковник вернулся к спутниковой связи. «Миш, у нас началось!» «Конкретнее, пожалуйста!» «Одновременно с уничтожением вертолета...» проявились боевики в балке от высоты 202.3. Сейчас там, секунда. Авилов повернулся к Базанову. Тот сказал: "По сообщению Муртаза, Духам удалось ворваться в траншеи. Там сейчас рукопашный бой. Почему, чёрт возьми, не заблокировали балку?" Ты у меня спрашиваешь? Авилов поднял трубку спутниковой связи. "Что там у тебя?" спросил с услов. Война началась. Спутник рвётся от звонков. Ты не отключайся пока. На связи. Гроза. Астра. Ты оказался прав. В низине происходит невероятное. Говори, Астра. Склоны оказались не склонами, а имитацией. Сейчас прибывшие духи и появившиеся из разных щелей Стаскивают с каркасов то ли брезент, то ли крепкую ткань, которая имитировала склон, валуны, камни, кусты, бутафория. Под маскировочной конструкцией танки Т-72, БТР-60ПБ, БМП-1, этих по три штуки, пикапы с пулемётами, 2 града запищала радиостанция заместителя командира группы. На связь вышел капитан Валевич. Доложил, что от сабры вышли две БМП-21 Град. Одна система залпового огня укрылась за ближней к нему высотой 156.0, вторая перешла шоссе и пойдёт, скорее всего, к высоте 99.3 или к оврагу у дороги Г2. Базанов передал сообщение Авилову. Тот, отключив станцию малого радиуса действия, взял трубку спутниковой связи. Миша, а желание Зина с западной склона оказалось имитацией. На самом деле его изображала маскировочная конструкция. Астра видит, как из-под маскировки вышли по 3-72 БМП-1, БТРы и две РСЗО Град. «Наводчики с коптера увидели еще два града. Они вышли из Сабры. Подошли и духи из поселка на пикапах и грузовиках. Пока их зафиксировали около полутора сотен, но, думаю, в самое короткое время боевиков станет вдвое больше». «Значит, наступление?» «Докладываю об изменении обстановки генералу. Прошу Орлова поднять пару Су-24». Но у духа же, ПЗРК. Я только что получил информацию от сирийской разведки. Их агент в окружении Аль-Джалана сообщил, что главарь организации выслал в Сабру всего два переносных зенитно-ракетных комплекса. Как вовремя сбрасывают информацию агенты сирийской разведки, со злобой сказал Авилов. Раньше на полчаса не могли Тогда бы и экипаж 28-го остался жив. Но что делать? Тогда тела ребят вытащим, похороним, помянем. Сейчас надо готовиться к массированной атаке боевиков. Если у «Аль-Джалана» нет ПЗРК, то вертушкам в первую очередь надо сжечь пикапы с ЗУ-23-2. Установки не критичны. Они убьют до полутора километров по высоте. Но главное, выпускают боеприпасы за секунды. Экипажи полосатых с ними справятся легко. Главное, нам лишить боевиков основной огневой мощи. Систем залпового огня «Град». Но... Давай, а то у тебя опять сигналит рация. Да, первые минуты суматошные. До связи, Миша до связи, удачи. Он переключил спутниковую станцию на режим ожидания, ответил по обычной станции. Гроза, Астра. Боевики готовятся выйти из низины. У них примерно 350 человек. Танки встали посредине, на левом от меня фланге БТРы, на правом Бхе. Около них пикапы, пехота. Спасибо за информацию. Спасибо, в карман не положишь. Да ты через коптера всё видишь. Я предлагаю немного помочь вам. У меня есть гранатомётчик. Выстрел Карпа Г7, боеприпасов на короткий бой. Если требуется задержать духов, ты скажи. Не надолго задержим. Отойти успеешь. И куда будешь отходить? За это не беспокойся. У меня несколько вариантов отхода и эвакуации. Тогда так. Ты хоть один град из RPG достать можешь? Вот грады нет. Почему? Удивился Авилов. Ты же знаешь конфигурацию низины. Ну. Так вот. Грады встали в кармане южного фланга низины. Мы со своей позиции их не видим. Вот танк поджечь ли беху это, пожалуйста. Но на БТР выстрел тратить жалко. Ничего не надо, Астра. Отходи в район эвакуации. С этой минуты я снимаю с тебя обязанность подчиняться мне. Работай по своему плану или плану граба. Всё, надеюсь, встретимся. Удачи. Тебе удачи, гроза. До встречи. Как только Авилов отключил рацию, Майор Базанов доложил: Не знаю, как, Даниил, но души засекли коптеры. Оба сбиты огнём снайперских винтовок. Значит, мы ко всему прочему и ослепли. Ну не совсем. В принципе, всё, что надо знать, передал майор Стешин. И это, Женя, весьма тревожная информация. Прорвёмся, командир. Лишившись коптеров, авианаводчики вернулись на КНП группы и приступили к визуальному наблюдению. Скорее старший лейтенант Тимнев доложил: "Вижу выход из низины установки Град". Одной, пока да, резво пошла к высоте 161,7. Скрылась. Значит, там у неё позиция. Тимнев вновь доложил: "Выход второй установки залпового огня. Движение в сторону той же высоты 161,7. В работу вступил Валеевич. А вот и танки. Идут в линию, соблюдая интервал в 50 метров", выступил Тимнев. "Одна РСЗО отошла от высоты 161,7 направляется к аврагу перед высотой 99.3, но может уйти и за высоту 99.3 бронетранспортёры. Направление между высотой 161.7 и населённым пунктом Кадам, Валиевич сказал. БМП три штуки с левой стороны направляются либо к аврагу перед высотой 99.3, либо к дороге Идут колонной с большой дистанцией на броне боевики. Град вошёл во враг и тут же вышел к дороге. Стоит на позицию. Рядом суетится расчёт. Тимнев проговорил: "Из БТР-ами пошла пехота, ориентировочно человек 50. Едут духи по всему моему сектору наблюдения с дистанцией метров 100 между техникой и пехотой" интервалом между боевиками от 10 до 15 метров на связь вышел командир батальона майор Муртас. Гроза, я заслон. Слушаю. Против нас разворачивается целая махина боевиков. На позиции встают грады. Проявились БМП БТР Т-72 пехота. Я всё прекрасно вижу. Ты видел? Как дрались от взвод боевого охранения до конца. Сейчас над позицией Чёрный флаг и гиль. Неслепой. Я вот не могу понять, как такое количество боевиков и техники не увидели ваши коптеры, ведь они же летали над низиной. Это разговор не по связи. Убирай личный состав в укрытие. Вполне вероятно обстрел градами. БМП-21 Через несколько минут откроет ураганный огонь. «Ты чего засуетился, майор?» «Спокойнее. Людей в укрытие. После артподготовки вывод на позиции в дальнейшем оборона». «А ваши доблестные ВКС? Они не помогут?» «Будет и авиация. Но ты рассчитывай на свои силы. Срочно личный состав в укрытие. Но минометы...» Чёрт с ними. И всё, конец связи. Пара СУ-24 появилась, как всегда, внезапно. Они шли на небольшой высоте со скоростью не более 600 км/ч. На связь вышел командир экипажа ведущего бомбардировщика. Гроза, Аргон. Вижу БМ-21, танки и бронетранспортёры БМП. Атакуем РСЗО и танки. Разворот за Саброй, пролёт обратно, работа по живой силе. Принял ведущий Су-24, вышел в пространство над низиной и отвернул влево, сбросив несколько бомб. Поразил бронетранспортёр. За высотой 161,7 поднялся вверх огненно-чёрный столб дыма. Это говорило о том, что одна из бомб угодила точно в установку «Град», прятавшуюся за высотой. Ведомый бомбардировщик сбросил бомбы на танки, но попал в один. Дальше по ходу полета ведомый уничтожил БМП с пехотой. Самолеты взмыли вверх уже где-то над «Саброй», начав разворот. И в это время ударили установки «Град», находившиеся где-то у «Сабры» территория до позиций на удалении до 100 м, позиции батальона и далее на 70-80 м по всей ширине обороны покрылась фонтанами взрывов, гремело так, словно наступил конец света. Дважды вздрогнула высота. С потолка посыпались камни, пыль. Базанов крикнул: "Два снаряда попали на вершину!" Это я понял. Неужели бомбардировщики не засекут позиции этих градов? Экипажи засекли. Расчёты БМ открыли огонь, когда Су-24 заканчивали разворот, и тут же ударили по градам ракетами С-8. Они легли точно в цель, разнеся РСЗО на части, положив обор расчёта и около взвода боевиков где детонировали снаряды в транспортно-заряжающей машине. Без направляющих реактивные снаряды разлетались в разные стороны. Около десятка ушло на участки западной окрестности посёлка. А уже через минуту командир ведущего бомбардировщика вышел на связь. Гроза, ответь Аргону. Гроза отвечает. Бросил микрофон подполковник Авилов. У посёлка убрали две БМ ТЗМ транспортно-заряжающую машину, атакуем живую силу на плато и уходим на базу. Суд 24, стреляя из шестиствольных 23-миллиметровых пушек, прошли над плато ближе к позиции и взмыли вверх, отвернув в сторону Алеппо. Скрылись из глаз. Стих и гул. Авилов стряхнул пыль. Во время бойцы группы надели защитные шлемы, иначе получили бы контузию. Рация сработала сигналом вызова. Гроза, заслон. Слушаю. В результате обстрела батальон потерял миномётный взвод, развороченный подступы к траншее. Два снаряда попали в переход между первой ротой и КНП и в траншею третьей роты потери. По предварительным данным, 37 человек. Почему так много? Войцы должны были быть в укрытиях, в траншеи, переходы на позицию миномётного взвода. Упали три снаряда. Это максимум человек 5-6 убитых и раненых. Два расчёта миномётов остались на позиции. Это 10 человек. Трёх накрыло в переходе. Четверых на позициях второй роты плюс взвод боевого охранения. Почему остались у минометов расчеты? Они поздно получили приказ укрыться. Я понимаю, в этом моя вина, и я готов ответить. Ты готовься к следующей атаке. Работали Су-24. Могу знать результаты их работы? Это уточняется. Как уточним, сообщу. А ты давай погибших к склону высоты бойцов на позиции взводным приказ держать оборону. Валиевич и Тимнев одновременно вскрикнули. БМП. Авилов обернулся. У дороги? Так точно. Её нет зацепили бомбардировщики, а вертушки ещё не подошли. Командир группы вырвал из чехла радиостанцию, вызвал оператора ПТРК Корнет капитана Драгина. Седьмой, первый, отвечаю. Тут же откликнулся офицер. БМП у дороги перед аврагом. Мы давно смотрим за ней. Какова дальность до машины? Километр 124 м сближается с пехотой. Приказ седьмой уничтожить вражескую БМП. Есть. Лазерный луч, по которому наводится противотанковый ракетный комплекс Корнет, без специальной оптики не увидишь. Поэтому боевики, находившиеся на боевой машине, не знали, что лазерный луч уже впился прямо в башню. Драгин взял цель на сопровождающие ракеты и произвёл выстрел, удерживая переключатель прицела на цель. К БМП по спирали пошёл белый шар, и вскоре взрыв, за ним ещё один, более мощный, местность затянуло дымом. "Есть!" воскликнул помощник Драгина, старший лейтенант Гибазов. "Попал!" Драгин продолжал смотреть на облако дыма, которое постепенно относилось на юг. Когда завеса рассеялась, капитан увидел, что от боевой машины пехоты остался только обгоревший корпус. Около обгоревшего остова лежали разорванные части человеческих тел. Драгин крикнул: "Заряжение!" Гибазов с помощью сапёров установил на треногу новый пусковой контейнер. ПТРК Корнет был готов для дальнейшей работы. Подполковник Авилов оценил стрельбу, вызвал по связи Драгина: "Благодарю тебя, седьмой. Служу отечеству, твою мать. Танки по центру плато. Работай! Работаю!" Капитан Драгин припал к прицелу, включил оборудование. Один из танков остановился и начал обстрел позиций батальона. Второй, ведя огонь из орудия на ходу, шел прямо на высоту 236,8. «Сейчас!» — шептал капитан. «Сейчас!» Разрыв снаряда вздыбил грунт у самого колодца. Маслак упал на камни и... Гибазов крикнул, «Да стреляй ты, Рома!» Капитан, казалось, ни на что не обращал внимания. Танк вынужден был приподняться на естественный, невысокий, продолговатый холм. В этот момент Драгин выстрелил. Т-72 словно наткнулся на невидимое препятствие, и... взрыв! Башня назад, катки с кусками гусениц в стороны, огонь... Чёрный дым. Драген присел у комплекса, сплюнув на камни. Вот так, и закричал на офицеров. Что застыли? Контейнер быстро заряжаем. Гибазов и Маслак бросились к складу. Первый танк быстро отошёл за высоту 202 и 3. Бронетранспортёры с пехотой дёрнулись было от балки, но тоже отошли назад. Атака захлебнулась. Первая атака. А сколько их будет ещё, не знал никто.